— ответил Бруно Васильевич. — Профессор Минц. — Не имею части сказала мама Бруно Васильевича. Резким движением она откинула занавеску и выехала к гостю. Мать Бруно Васильевича, немолодая, черноволосая, губастая женщина, сидела в инвалидной коляске. Одета она была в черное, расшитое стеклярусом платье, Колени обкрывал плед, давно превратившийся в непонятного вида тряпку. Руки, лежавшие на тряпке, были усыпаны перснями. Кошки перестали есть и уселись в ряд, демонстрируя уважение к хозяйке. — Вот так и живем, — развел руками Брун Васильевич. — Рад с вами встретиться, — сказал с матери консультанта. — К сожалению, я не был с вами знаком раньше. Мама прикрыла яркие карие глаза. — Вы состоятельный человек? — спросила она. — Относительно. — Распространяется ли ваше благосостояние на бутылку шампанского? — Разумеется, — сказал Минц. — Тогда докажите это, — сказала мама. Минц достал бумажник, открыл его и вытащил купюру с видом концлагеря в Соловках. — Мама, мне стыдно за вас, — сказал Брон Васильевич. Минц подумал, что старик сохранился хуже, чем его мама. Впрочем, женщинами восточного типа это случается, они как бы консервируются. Мама нажала на кнопку в ручке инвалидного кресла. Тут же в дверях, словно она только этого и ждала, появилась Мария Семеновна. Она держала под нос четырьмя бокалами и открытой бутылкой шампанского «Новый свет». «Отечественная!» С гордостью сказала она и поставила под нос Навальный столик, для чего пришлось сбросить на пол несколько книг. Кошки зашипели. Мама подъехала к столу первой. Следом за ней бокалы взяли остальные. — Брюд! — сказала мама. — Спасибо тебе, Мария Семеновна. Хоть ты и сволочь, но иногда в тебе что-то просыпается. Это жадности, — призналась Мария Семеновна. Она вытащила из пальцев Минца купюру и сказала, — Сдачи не жди, Христофорыч. — Мы знакомы? — удивился профессор. — Ты соблазнил меня, когда учился на втором курсе, — сказала Мария семёновна и, звонко расхотавшись, выбежала из комнаты. Только тут Минц сообразил, что не удосужился рассмотреть соседку. Мама пила медленно, маленькими глоточками. Бруно выссал шампанское, не отрывая губ от бокала. — Что вас к нам привело? — спросила мама. — Счастливый случай, — ответил Минц. Шампанское приятно ударило в голову, чего не могло случиться от обычного вина. — Профессор увидел у одного из заочников статью, то есть курсовую о теореме фирма, — пояснил Бруно Васильевич. — Господи! — вздохнула мама. — Это ж позавчерашний день. — Мама! — «Вам вредно так много пить!» — сказал Бруно Васильевич. Мама протянула руку с пустым бокалом. Рука не дрожала. Бруно отрицательно покачал головой. Минц подумал, что тезка-консультанта точно так же качал головой, когда инквизиторы требовали отказаться от идеи множественности миров. Мама повернулась к профессору и протянула ему бокал — Минц взял со стола бутылку и налил маме шампанского. Бруно Васильевич был явно недоволен. — Спасибо, — сказала мама, — но надеюсь, что вы не выдадите нас. Вы производите впечатление порядочного молодого человека. Минц вопросительно взглянул на Бруно Васильевича. — Мама, — попросил тот, — допейте до конца и идите отдыхать. — Ах, — произнесла мама, — покой нам только снится. — Если б я не работала, то давно бы состарилась. Держа бокал, как флажок на прогулке, и мама уехала за занавеску. Бруно Васильевич закрыл дверь в коридор, кошки хрустели шариками корма. «Моя беда в том, — сказал Бруно Васильевич в что мама здесь не прописана. Эта история берет начало в том трагическом периоде нашей истории, когда я был выслан сюда как сын врага народа. Папа был расстрелян как враг народа, а мама сидела в лагере как жена врага народа. Я не мог получить образование. Неожиданно Бруно Васильевич всклипнул и вытер рукавом щеку. Я помню, как принес своему мастеру изобретение. Тот его одобрил.